Однако многие, большинство, остались верны новому вероучению. Они вышли из еврейства, решились на разрыв со своими соплеменниками. Многие эмигрировали, среди них и чудотворец Иаков из деревни Секании. Последователи нового учения теперь уже решительно приступили к выполнению той миссии, которую раньше иудеи считали для себя основной. распространению веры в Ягве среди язычников. Правда, в иных минейских книгах еще попадалось старое изречение «Не ходите по дороге язычников, не входите в города самарян, но идите только к заблудшим овцам Израиля». Однако основой пропаганды стало теперь учение Савла или Павла, утверждавшего, что благовестие ягвы и его мессии должно прежде всего служить светом и просвещением язычников. В то время как иудеи под давлением закона об обрезании все больше отказывались от пропаганды, менее и, несмотря на преследования, продолжали благовествовать о своем мессии. И все резче отделяли себя христиане от тех, из чьей среды они выросли. Они начали отрицать устав ритуалов, который был прежде для них обязателен, и в своем провозвестии о Спасителе заняли по отношению к староверческому еврейству резко враждебную позицию. Навеки откололось от старого, ставшего теперь националистическим, новое космополитическое учение, чтобы в этой новой форме завоевать мир». После беседы с Верховным Богословом Иосиф вернулся в свое имение. Там он посиживал, мирно беседовал со своим управляющим, обдумывал, не отпустить ли ему на волю раба послушного. Через двенадцать дней отплывает корабль счастья, который доставит его обратно в Италию, а через четыре дня он должен быть в Кесарии. Он поехал верхом на хутор Источник и Алты. Он сел на маленькую каменную ограду, которую любил, но на этот раз мары не было. Притихший сидел он в солнечных лучах, но они уже не были такими горячими. Теперь, когда он решил уехать, он испытывал тем более сильное желание остаться в этой стране. Если бы у него в Риме были хоть сыновья, Сыновья по духу и по плоти, Но Симон умер, а Павел для него потерян. Много обязательств у человека перед женщиной, Единственный сын, который погиб по его вине. Но не явится ли это для него наградой, а не карой? Правда, Мары сейчас здесь нет, но он видит ее перед собой басую, в большой соломенной шляпе, видит, как она сидит, как она ходит по саду, как стоит на коленях, копает жирную черную землю. Многие из ученых богословов считают вторичную женитьбу на разведенной жене поступком, заслуживающим похвалы. Как стали бы смеяться в Риме, если бы он после всего пережитого Снова приехал со своей первой женой. Правда, людям свойственно ошибаться. Но он никогда не думал, что здесь, в стране Израиля, его встретят так приветливо. Гмалиил поистине великий человек. Никто не мог бы лучше него руководить в настоящий момент евреями. Хорошо было бы иметь сына от Мары, От этой женщины с босыми ногами в соломенной шляпе. Ему все равно, признают ли евреи такого сына. Важно только с самого начала воспитывать его самому вместе с женщиной, у которой босые ноги. Когда он на другой день снова приехал на хутор, Мара была тут. Она работала. Он стоял около нее и убеждал ее. Он рассказал ей о замечательном обычае Ливерата. Объяснил, что это не следует понимать слишком узко, что он чувствует себя в долгу перед ней, что выполнение этого долга ему желанно. Пока он говорил, она продолжала работать, не поднимая головы, так что он не знал, слушает ли она его и как относится к его словам, ибо широкополая шляпа закрывала ее, и он не мог угадать выражение ее лица. Он продолжал говорить и сказал больше, чем предполагал сказать. Он спросил ее, не поедет ли она вместе с ним в Рим и не согласится ли жить в его доме. Он добьется для нее права гражданства, и если они не смогут пожениться по еврейскому обряду, то он во всяком случае сделает ее своей женой по римским законам. Их сын должен носить его имя, Иосиф Флавий, и пусть она решит сама, называться ли ему еще Лакиш по ее отцу или по его отцу Маттафий. И пусть он будет римлянином, но прежде всего евреем. Они вместе будут охранять его и воспитывать. Он говорил не очень связно, хотя был опытным оратором. Иногда его слова прерывались учащенным дыханием.